Глава пятая. «Честно говоря, это уже немного поднадоело», — сказал Джоук с самым постным выражением лица. Они собрались в кабинете Себастина, вся правящая верхушка Паомы, к которой Макс относил себя, Кота, Джоука, Градес, Керузе и отчасти Честера с Юмусом. Восьмым, без сомнения, был Тибериус, но на совещании такого рода он, по всей видимости, попадёт скоро. Его работы в ближайшие месяцы станут исключительно рейды в поле. «Что?» — всё-таки уточнил Честер, хотя Макс считал, что всё очевидно. «Бесконечные коллапсы», — вздохнул Джоук. «Хочется уже какой-то стабильности. И желательно положительной, потому что стабильная бесконечная жопа надоела тоже. Ну, из положительного я могу тебе сообщить, что в этот раз из наших никто не угодил к Шиллеру. В своей манере приободрил его Честер. А в остальном... Он пожал плечами. «Из хорошего только то, что среди эвакуированных гражданских есть неплохие повара». «Это, разумеется, просто замечательно», — скривился Розе. «Особенно учитывая, что из массовых запасов пищи есть только искусственно выращенное мясо и грибы». «Зато их целых два вида», — не пожелал сдаваться чес «Зато одинакового вкуса». — отбрил рузе — Что-то между картоном и пенопластом. Даже и не знаю, что вкуснее. Ты просто не умеешь их готовить. Честно, сегодня было не сбить с траектории. А у поваров уже кое-какие идеи есть. К вечеру обещали показать. — Тогда предлагаю гастрономическую тему перенести на вечернее совещание, — заметил Макс. — Юмус, Джок, что по расселению в целом. Все обеспечены необходимым минимумом. «Смотря что считать необходимым», — покачал головой Джоук. «На мой взгляд, условия можно назвать достаточно комфортными, но люди этой страны слишком привыкли к роскошной жизни, поэтому в их глазах они едва дотягивают до приемлемых». «Это довольно печально», — констатировал Юмус. «Даже минимальные неудобства воспринимаются как настоящая трагедия». «С людьми определенно надо работать». И обычно-то немногословный кот теперь говорил очень редко. Но от его внимания не укрывалась ни одна самая мелкая деталь, так часто отбрасываемая аналитиками при расчётах как малозначительная. «Юмус, менталисты освоились на новом месте?» «Предлагаешь шарахнуть всех мантрой «Вы бодры, веселые и счастливы» или «Один сортир на весь барак — это норма?» поинтересовался Чез. Макс подумал, что такой вариант был бы весьма рационален, но неосуществим даже если Юмус уколет вакцину и примется за работу во всю свою мощь. Шарахать ничем не нужно. Сеп даже не улыбнулся явной шутке. Но привнести немного позитива было бы неплохо. «А заодно обозначить, как всем повезло, что мы смогли их вовремя эвакуировать и готовы обеспечить пищей, водой и защитой», — сварливо добавил Розе. «А недовольных можно отпустить погулять за периметр. Принудительно». «Вот вам и нотка позитива», — хмыкнул чес «Предлагаю использовать кассу в мотивационной работе». Уверена, не знают, что им повезло. Макс показал на голые экраны позади себя. Уже пару дней новости в мире не выходили. Люди покинули свои студии, репортеры больше не выезжали на место событий. Телевидение как пласт культуры было потеряно. И Макс думал, что уже навсегда. Но сеть работала отлично, и теперь стали популярны новостные и политические стримы. И если и была в этом мире страна, кто оказался лучше готов к случившемуся, то это Хаордия. «Покажи мне ситуацию, которой Хаордия оказалась бы не готова лучше», — фыркнул Розе. «Может, этот ваш Уа был не так уж и не прав?» Она оказалась не слишком готова к простой жизни, и виноват в этом как раз и Иоа. Спокойно ответил Макс. Люди так долго привыкали жить в строгих рамках, что убери их в один момент, начался бы хаос. Типичная ошибка всех революционеров, кивнул Джок. Старое разрушили, а как строить новое, еще не знаем. Розе покрутил в тонких пальцах стилус. Если хорошенько обдумать все факты, Аден ведь тоже диктатор, сказал он. Правит железной рукой гремит на всю хаордию стальными яйцами. Но зато у него никому не придет в голову закатывать истерики, потому что в душевых нет насадок тропический дождь. «И что нужно разрешить принимать душ 15 минут, а не 5?» — добавил Чес, раздраженно дернув плечом. Его, как наиболее близкого к немагам элемента, кот отрядил на обработку подобных просьб. И вчера поздно вечером Макс, выйдя подышать свежим воздухом, Нашел Винка, сосредоточенно рубящего дрова. Макс не стал спрашивать, с чего это такая тяга к древнему ремеслу. Его аналитического потенциала вполне хватило, чтобы понять — Винка довели до предела. И он таким образом пережигает адреналин. «Можно попробовать перенять, так сказать, опыт», — протянул Джок и выразительно глянул на кота. Макс с трудом подавил улыбку. На диктатора их кот, конечно, не тянул. Но, глядя на его ответный взгляд, запросто можно было в этом усомниться. «Всегда можно применить супероружие», — заметил Рузе с кривой усмешкой. «Ибериус великолепный, теперь двойного действия. С одной стороны, мотивационная речь, а с другой — генератор атмосферы, в которой буквально тянет немедленно бежать и совершать подвиги. Причем бежать как можно дальше». Боюсь, как бы ни начались массовые жалобы на жестокое обращение от таких мотиваций, покачал головой Сеп. «Потому что с бактериями Тибериус действительно в некоторых аспектах неудержим, но при этом великолепен во всём остальном, и тут я готов выставить за ворота любого, кто скажет иначе». «Думаешь, бактерии неизбежны?» Юмус пригладил и без того хорошо уложенные волосы. Макс давно заметил, что этот жест связан у него с неприятными воспоминаниями. Чаще всего Юмус без нужды трогал волосы, когда приходилось говорить о его хардинском жилище. «А, точно. Вы ж тогда с Тибериусом в одном доме жили», — кивнул Сеп. «Я, конечно, постараюсь оттянуть этот прекрасный момент, но к концу этой недели все адаптанты А уровня будут на бактериях. Иначе даже с грибами и синтемясом мы не сможем обеспечить всех едой». «Все ашки!» — ужаснулся Рузе и посмотрел сначала на Себа, потом на Чеса. «Ты и ты, когда адаптанской крови налакаешься и бактериями закусишь, ко мне подходить исключительно с подветренной стороны!» «Я-то что?» — немедленно возмутился Чес. «Мне достаточно просто не пить пилюли из Тибериуса!» Макс мысленно закатил глаза. Винг был отличным парнем, но его суперспособность превращать любое серьезное собрание в балаган теперь резонировала с любовью к осиле, к перепалкам, и вместе это создавало поистине взрывоопасный коктейль. «Боюсь, что именно в качестве адаптанта ты будешь полезнее всего в ближайшем будущем», сказал Макс как можно строже. «И, пожалуйста, давайте посерьезнее. Шутки про без сомнения актуальны, но есть и более важные проблемы». «Если не шутить, то скоро мы тут бросаться друг на друга начнем». По аналитически сухо заметил Джоук. «Из проблем на сегодня первое — это организовать переселение членов семей и близких родственников, оказавшихся на разных полигонах. Мы только заканчиваем перепись, но уже набралось более сотни человек. А вторая – надо чем-то занять людей, потому что первые сутки они пребывали в стадии отрицания случившегося, потом была печаль, теперь же они начинают маяться от безделья и творить непотребство». В третьей казарме ночью произошла пьяная драка. Спиртное они привезли в числе вещей первой необходимости. «И что? Нам нужен штатный массовик-затейник». Честно хмурился, явно предвидя, кого именно пророчат на сию должность. «Учтите, я могу организовать лишь кружок по выпиливанию лобзиком. Скоростное сколачивание табуретки как максимум». «Нет, Винк, им нужна работа», — хмыкнул Розе. «Уж этой радостью я всех обеспечу. Тем более, что нужно как можно скорее начать расширять территорию». Макс кивнул, Джоук тоже. А вот Винкс с котом переглянулись. «Зачем?» — напряжённо спросил Дерек. «Вы хотите объединить лагеря? Думаете, это возможно?» «Нет». Переглянувшись с Джоуком, Себом и Розе, ответил Макс. «Нам нужны отдельные полигоны для размещения животных». «Животных?» — нахмурился чес Зачем? Они же вроде как добровольно эвакуировались вместе с людьми. — Ты правда не понимаешь? — Косильно насмешливо выгнул бровь. — Я тоже не понимаю, — довольно резко ответил кот вместо Винка. — Потрудись объяснить. Вместо Рузе ответил Сеп. — Там? — он махнул рукой за окно. — Уже идёт война. В первую очередь за пищу, но и за все остальные блага тоже. К счастью, нам, людям, участвовать в ней не обязательно. Достаточно лишь подождать, пока установятся новые пищевые цепочки и иерархия, и быть готовыми к тому, что часть животных придёт искать еду и защиту у нас». Вопрос «А нахрена?» буквально светился на лбу у Чеса, читался в двух глубоких морщинах, пересекших его. Но когда Винка открыл рот, с его губ слетели совсем другие слова. «Думаете, к нам ломанутся животные аналитики и менталисты?» «Те, кто соображает, что его могут сожрать, и не очень рады подобной перспективе?» «В первую очередь», — кивнул Джоук, «слабые, но умные, кто успеет сообразить и сумеет добраться». «Хищников по уме немного, так что территории лучше сразу огораживать побольше», уже без тени веселья заметил Розе. «И разогнать производство пищи на максимум». «Хищников-то немного» но даже травоядным адаптантам нужен белок», — напомнил Сеп. «Так что, хищников считай, прибавилось в разы. Какой-нибудь дикий вепрь с преобладанием адаптантского типа магии высокого уровня будет бойцом не хуже гиены». «А вепри разве травоядные?» — прицепился к словам Розе. «Неважно». Себастин просто привел пример. Макс не дал совещанию снова свернуть не туда. Сам-то он прекрасно знал, что вепрь — Или, по-другому, дикий кабан всеяден, и уж адаптант-то точно сумеет найти себе белок». «Ладно, давайте по существу», — подытожил кот. «Честер, на тебе вопрос размещения. Юмус, под твою ответственность психологический климат. джок Себастьян, Кассиль, с вас расчёты на полигоны для наших новых граждан». Помолчал, видимо, ожидая вопросов и уточнений. Но ответом ему была поражённая тишина. «Ну а что?» Кот пожал плечами. «Раз они обрели разум, значит, стали личностями. И личности могут иметь гражданские права». «Права для тех, кто готов принять и обязанности», — решительно припечатал Джоук. «Нужно подготовить перечень грядущих поправок в Конституцию». «Будет лучше, если ты воздержишься от расчётов и поможешь мне с этим», — подумав, решил Макс. «Посмотрим мировые законодательства на этот счёт. Потом я подготовлю тезисы, а ты придашь им нужные формулировки. А с расчётами я вам подсоблю. Чес предложил Себу и Кассилю свою кандидатуру. Всё равно придётся время от времени пить аналитиков. Своими мозгами я всю эту гору не потяну. Уважаемые шефы и патроны, а можно мне подкрепление брать, если что?» Он снова состро свою излюбленную мину Честер Ноэт. «Суррей там или Барвенталя». Натали разрулит проблему красотой и дипломатией, а Николай — крепким словцом. «Это у Тибериуса, спрашивай», — переадресовал Макс. «Если они будут ему нужны, значит, придется справляться самому». Тут хлопнула входная дверь в апартаменты. «Нужны кто?» — раздался веселый голос Тибериуса, и сам он резко затормозил у стола. «Если для кого-то новые обстоятельства и казались катастрофой, то только не для Джонатана. Драться, работать в поле — и иметь возможность почти не сдерживать форсаж — это всё просто не могло ему не нравиться. И даже синдемяса и бактерии не могли испортить ему настроение. Суре и Барвенталь, — мгновенно подсуетился Винг, бросив страдать. Я понимаю, что обмен, полевая работа бок о бок с Тибериусом на разборке в пятом бараке неравноценный, но не с новичками-аналитиками же мне туда переться. Они после такого точно с магическим истощением слягут, «Разбаловали их начальники, что предыдущий, что теперешний». «Забирай», — с лёгким сердцем отмахнул Тибериус. магом всё равно сейчас за ограды делать нечего. Больше сил уходит, чтобы их защищать». «На вас снова напали?» — нахмурился кот. «Регулярно нападают?» В голосе Тибериуса послышалось настоящее удовольствие. «Правда, скорее проверяют, чем всерьёз пытаются драться». Отступают после первого же отпора. Мы даже на поражение не бьём. Так, пугаем. Розе нахмурился. «Рискую показаться бессердечным и всё такое». Он сделал неопределённый взмах рукой. «Но в зачинщиков нападений стреляйте, причём боевыми патронами. Убивать не обязательно, цельтесь в крупную мышцу». «Чтобы не привыкли, что ответа не будет?» Кот кивнул. «Я поддерживаю». «Но, Тибериус, безопасность твоя личная и твоих подчинённых — главный приоритет, ты меня услышал?» «При всём уважении, не учите батьку детей делать!» — фыркнул Тибериус и сел на свободный стул. А потом вдруг растерял всю свою весёлость и вымученно глянул на Себа. «Дай пилюля, жрать хочу, умираю». «Идём», — согласился Себ. «Я, пожалуй, тоже имя закушу». «Ну, началась!» — простонал рузе Я буду у себя. И первым решил, что совещание закончено. Встал, выпрямился во весь свой рост и ушел, с точки зрения адаптантов совершенно нелепо переставляя ноги и размахивая руками.